георгий зотов апокалипсис велкам страшный суд 3d Часть первая. Концлагерь бесов. Да, знаю я того, кто ждет меня. Властитель преисподней, сатана. На том мосту, где смерть зовет на сват стоит он, черным пламенем объят. Мановар Bridge of Death. Bridge of Death. Как уже сообщалось по ТВ, вчера ночью группа неизвестных злоумышленников совершила дерзкое нападение на Институт космических исследований в Москве, дом 84, 32. Представитель Института отказался от любых комментариев в прессе. Тем не менее, АИФ удалось узнать подробности странного грабежа. Бесшумно нейтрализовав охрану, незнакомцы вскрыли электронные замки. умудрившись при этом не попасть в поле камер видеонаблюдения. Сигнализация сработала лишь тогда, когда непрошенные гости разбили в одном из кабинетов стекло. и службы правопорядка не обнаружили никаких следов, кроме груда осколков. Ожидается, что все работники института будут подвергнуты допросу. И следствие не исключает, кто-то из них мог быть в сговоре с грабителями. Информация по-прежнему поступает крайне скупо. Зачем именно охотились взломщики, пока не сообщается. Напоминаем, неделю назад похожий случай произошел в американском городе Пасадена, штат Калифорния. После полуночи неизвестные ворвались в здание лаборатории реактивного движения научно-исследовательского центра НАСА. И там видеокамеры также не зафиксировали их лиц. Как предполагает ФБР, произошел компьютерный сбой. Из газеты «Аргументы и факты» 10 апреля 2009 года. Пролог. Сладко. О -о -о. Да. И Иезекиль понимал, что он спит, ощущал сон всей кожей, и все же никак не мог проснуться. Африканские баобабы сплелись над головой толстыми узлами засохших сучьев. Не болелось с них вниз, расплываясь по земле тусклым блеском кровавых луж. Острые шипы проникали внутрь ладоней, без боли, мягко, как в сахарную вату. Сквозь багровые облака с трудом, лепестками роз, пробивались судороги умирающего солнца. Оно агонизировало, дергаясь остатками лучей. Иезекиль попытался пошевелить левой рукой. Пальцы не двигались. В голове медленно, как в меду, плавал мозг. Загадочный шепот невидимого существа, знакомый арамейский, волнообразно, перемешивается с чужими словами на странном языке. Именно этот шепот и мешал его пробуждению. Захлебываясь в тягучих волнах дремоты, Языкиль изо всех сил пытался вспомнить. Что-то произошло здесь совсем недавно. Даже сквозь сон он видел смутные очертания обвисших крыльев напарника Рафаила и перья, рассыпавшиеся по мокрому полу. Глазурь голубых изразцов вся в мельчайших каплях воды. Они привыкли к сырости. Офис небесной канцелярии изначально расположен среди облаков. Рафаил не подавал признаков жизни. Лишь колыхание перьев тащило через сонные мысли коллеги догадку. Он тоже спит. Почему они не просыпаются? Почему? Меч вывалился из руки с погребальным звоном. Против воли Иезекиль погружался в муть черных вод глубокого озера. стараясь махать крыльями, чтобы грести. Мимо проплывали скользкие рыбы, касаясь его плавниками, оскалив пасть, полную зубов. Света уже не было видно, только тьма, беспросветная тьма, прореженная пестрыми лентами рыбьих плавников. Тепло, мягко, хорошо. Шепот оплетает шелковыми нитями паутины, связывая по рукам и ногам, крылья мелко, судорожно подрагивают. Миры сменяются один за другим. Вынырнув на поверхность из гиблого озера, он ослеплен яркостью зелени, видит птиц с большими когтями и раскрытые пасти неведомых чудовищ. Что такое с ним приключилось? Воспоминания пробиваются с трудом, увязая в болоте сна. Тусклая вспышка освещает видение. Кажется, они стоят сарфаил на посту, торжественно, как на параде, держа в руках мечи. Самый важный пост во Вселенной и одновременно самый бестолковый. Для того, чтобы охранять этих, не нужно присутствия вооруженных до зубов ангелов стражей. У порогов камер установлена особая штука, которую им нельзя преодолеть. Отшибет в сторону, как человека электрической оградой. Кажется, Иезекиль уже упомянул о важности их караула. Но наряду с этим к службе ангелов примешаны изрядные толика кислейшей скуки. Днем они с Рафаилом только и делали, что позировали для фотоаппаратов. Щелкнуться у двери номер один считал своим долгом каждый. От младшего архангела-стажера до старого Серафима с многопудовыми крыльями. Долгими ночами, маясь от безделья, ангелы-стражи часами играли в Библию. Что это такое? Как игра в города. Называешь любой пункт из библейских виршей или святой персонаж, а твой оппонент в ответ должен назвать точно такой же, на последнюю букву. Игра, между прочим, сложная. Не всякий интеллектуал ее одолеет. Случается, повезет. Вздумают свалить тебя Иерихоном. Вернешь им В ответ Назарет. Ну а если Версавия или, о броне Господь, Юдивь, заняться больше нечем. Карты, понятное дело, запрещены. Шашки тоже. Из-за шахматы вовсе давеча случился скандал на Совете Серафимов. Секретарь Купидончик из аппарата праведного Ноя принес манускрипт. Согласно ему, по первости в Индии в шахматы на деньги играли. И все. Приравняли к азартным играм. Застукают теперь с шахматами. Пиши объяснительную. Ох, как тяжело. Что-то давит ему на грудь. Сладкий шепот патокой заливает уши. Лежи. Ра. Похоже, это гипноз. Слова «тяжело» пробиваются к нему, как через пуховые подушки. Он потерял способность двигаться. Парализован и Рафаил. Ангелов усыпили в одно мгновение, прямо во время игры. С ними случилось то же самое, что и с некоторыми пациентами на сложной операции. Бывает, даже после наркоза те видят и слышат, только слабо, слабо. «Слава!» Перед Эзекилем с рём разверзлась стена огня. Сгустки пламени целовали в губы раскалёнными цветами. Длинные волосы ангела, сухо шелестя, осыпались пеплом. Буйство пламени рождало причудливые образы. В огне виднелись женские лица, сплетённые в танцы тела, раскрытые рты и руки. протянутые к нему в последней мольбе. Он не чувствовал жара, лишь приятную, успокаивающую теплоту. Огненная пасть дыхнула, подобно тысяче драконов, и Эзекиль полетел в пропасть, безвольно отдавшись стихии. Сон поборол ангела. Он не мог ничего делать, даже думать. Мысли закрутились в огненном вихре, рассыпаясь на угли. Пламя поглотило разум. «Всё!» Теперь все. Теплота сменилась резким, пронизывающим крылья холодным ветром. Он проснулся так же внезапно, как и заснул. Языкиль вскочил словно ошпаренный. Быстро ощупал пояс туники, поднял с пола лезвия. Полез за спину, рука ткнулась в мягкий пух. Крылья, кажется, не повреждены. Рядом протирает слипшиеся глаза Рафаил. Очумевший толстяк сидит прямо на полу, положив на колени меч. Рыхлое тело колеблется от приступов зевоты. Молниеносный взгляд вдоль узкого коридора, и языкиль облегченно перекрестился. «О, слава тебе, Господь всемогущего, истину слава! Замки на всех трех дверях, обозначенных номерами 1, 2, 3, не тронуты». Ни царапинки, чисты и невинны, как детская любовь к мороженому. Главная дверь на месте, сразу видно, к засовам не прикасались. Тяжелые пластины чистого серебра, скользкие и мокрые от непрерывно льющихся струй святой воды. Поверх — лично скованные архангелом Михаилом цепи, чья сила скреплена замком с печатью апостола Петра. Но все это чистая формальность, мишура попсовая. Секрет неприкосновенности камеры номер один совсем в другом. Прямо, через порог железной нитью, проложена трубочка толщиной едва ли не в человеческий волос. Полная субстанция. Она совсем незаметна на первый взгляд, но ее действие весьма ощутимо. В этом-то и состоит подвох. Те, кто усыпил их обоих неведомым гипнозом, просчитались. Через субстанцию не прорваться даже легиону отборных бесов. включая такого головореза, как демон Агарес, правая рука сатаны, герцог восточного и западного секторов ада. Иезекииль плавно отстегнул рацию под крылом. Сейчас он доложит начальству о беспрецедентной атаке неизвестных сил, поднимет тревогу во всех департаментах, позвонит каждому апостолу. Но сначала хорошо бы лично убедиться, в камере номер один ничего не случилось. В прямом смысле ничего. «Нормально себя чувствуешь?» — спросил он Рафаила, помогая ему подняться. ага ответил толстяк, протирая осоловевшие глаза крылом. языкиль вложил небесно-голубой ключ в замок. Тот лязгнул, распадаясь надвое. Цепи упали вниз. Изнутри соседней камеры номер два слышался рев и топот копыт. Пахнуло смрадом зверинца. Существо материлось, с грохотом ломясь в дверь. «Надо ему еды потом занести». мелькнуло в голове Изекиля. Камера номер один встретила андела стража с запахом тухлых яиц и холодной сыростью. Стены из Иерусалимского кипариса, казалось, дышат святой водой. Потолок глядел на него гипсом с ликами угодников. На нитях свешивались распятия, в углах душевые отверстия для распыления елея. Эту камеру, говорят, конструировал лично Ной. Плазменный телевизор странно смотрелся в темном пространстве. Что-то вроде бриллианта на шее нищей старухи. Едва шагнув за порог с субстанцией, языкиль всё понял. Сонный ангел за дверью дернулся, услышав крик ужаса.